Глава 7. Причины для спешки. 10-й день 3-го месяца 524 -го года новой эпохи. Утро 10 дня 3-го месяца Эйсгейер провел в Винрате. Король решал вопросы, касавшиеся договоров с заморским Унатхааром. После пришлось нанести визит вежливости королеве. Покинув ее рыцарь, уже собирался призвать вихрь и вернуться домой но заметил в коридоре темноволосого мужчину. И без труда догадался, кто это, хоть видел только спину. На плаще, подбитом серым мехом, красовались серебряные мантикоры. Эйсгейр решил задержаться и догнал Шеллона. Тот, услышав шаги, обернулся. «О, великий лорд Эйсгейр! Ваша светлость, какая неожиданность! Был в Королевской Академии, решил поинтересоваться, как там у них дела». Присматриваете, куда отправить детей? Насколько мне известно, на юге предпочитают частных учителей. И я бы предпочел такой вариант. Герцог припечально вздохнул. Да только лучше оторвать их от матери юбки. Слишком уж сильно в нее вцепились. Вот приехал посмотреть на все, с ректором поговорить. И что советует ректор? О, Гилрау, конечно, рекомендует отдать детей учиться к ним, Шеллон усмехнулся. «Дескать, лучшее образование и все такое, человеческое образование». Он помолчал, а потом едва Эйсгер успел удивиться этому уточнению, спросил. «Скажите, милорд, как вы думаете, действительно ли мы, люди, слишком зависим от эльфов?» От этого вопроса рыцарь удивился еще больше. «Не знаю, что и ответить, ваша светлость. Не буду отрицать влияние детей леса, но зависимость?» К тому же здесь важны и другие вопросы, которые идут следом. Какие же? Если эта зависимость есть, то что с нею делать? Бороться? Искоренять? Как определить, что подверглась сельфийскому влиянию, а что нет? Я вообще никогда не думал об этом, признался Шеллон, останавливаясь посреди коридора. Просто во всяких этих беседах о будущем детей вдруг проскользнуло, вот и... Подобных разговоров о Бельфах много бывает ваша светлость. Но ни разу, когда люди от слов переходили к делу, это не приводило к чему-то хорошему. Но хоть случалось такое редко. Всего дважды при моей жизни, или даже трижды. «Вы имеете в виду войны Пириамской и Алинасской империи со светлым лесом?» Эйзгейер кивнул. «Пириамский император Лекард еще до войны с лесом сказал мне». «Эльфы слишком сильно влияют на людей. А потом, как началось, чем закончилось, вам известно». «Да, конечно», — задумчиво проговорил Шеллон. «Ну а третий раз?» Периамские законы, ваша светлость», — ответила Эйсгейр и увидел, как герцог явно смутился. «Не буду критиковать Пириам, в чужой пруд со своей водицы и сами знаете, но подумайте, что-то хорошее из этого получилось». Да ничего, но что если эльфы используют свое влияние, чтобы подмять под себя людей? О, ваша светлость! Мне вспомнился недавний разговор с обществом знающих, сказал рыцарь, и этого внимания не ускользнуло, как Шеллон чуть вздрогнул. Был среди них, генас, убежденный, будто эльфы придумали какое-то оружие, и только ждут подходящего момента уничтожить людей. «Вы, ваша светлость, например, стали бы ждать, имея мощное оружие, которое гарантированно поможет вам скинуть Ерму Алинаса». Шеллон будто разом и растерялся, и рассердился. Насупился, нахмурился, но, открыв рот, явно собираясь сказать что-то гневное, тут же закрыл его. Эйсгейр намеренно ткнул в самое больное место всех мирарских герцогов — власть Алинаса. Когда Алинас и Мирар были завоеваны Великой Долиной, малолетний Алинасский принц стал великим лордом, а Мирарский — его вассалом, вопиющая несправедливость. Тычок этот, судя по виду Шеллона, вполне удался. «О, простите, ваша светлость», — поспешно извинился рыцарь. «Я не имею в виду, будто вы хотите войны или чего-то такого. Всего лишь привел пример, простите, получилось неудачно». Полностью я не в обиде», — пробурчал герцог, все так же хмурясь. «Но, смею заметить, я предпочел бы другой способ решения этого вопроса». «А не предлагают ли ему такой способ?» — подумала Айсгейр. «А пивки тухлые, виркну бы сюда. Он бы смог лучше пощупать Шеллона». Вместе они дошли до порталов, разговаривая уже о разных пустяках, и там расстались. Шеллон отправился в свой город, а рыцарь перенес все стихии в ледяной дворец. «Итак, у нас имеются три принца, один из которых явно недоволен своим текущим положением», Размышляла Изгер уже вечером, готовясь ко сну. Предположим, тогда на королевском приеме Гилрау уговаривал Шеллона присоединиться к заговору. Получается, сам Гилрау уже участвует в нем. А если его купили титулом великого лорда или, может, короной Алинаса? то не обещает ли он теперь похожее Шелону? Герцог произвел на рыцаря приятное впечатление. Даже удивительно, слаб напередок, жену не любит и не уважает, злоупотребляет мирарской казной. Так чем же он понравился рыцарю? Тем, что хоть немного, но задумался над сложными вопросами? Судя по сегодняшнему и подслушанному разговорам, он пока ни в чем не участвует. Сомневается, размышляет и... Раздался стук. Милорд, слуга, тихонько открыл дверь и заглянул в комнату. «Господин Виркнут послал узнать, не спите ли вы. Пусть идет в мой кабинет». Эйсгейер сначала хотел переодеться, но потом решил, что Виркнут простит своему владыке появление в халате. «Тебя, как всегда, встретила его пушистость», — сказал рыцарь, войдя в кабинет. Там уже сидел и Виркнут, и Ярл Мурмярл. «Ну, с чем пожаловал?» По Нирии все чисто. Боится уступить первенство, потому и торопится. Слух прошел, будто утренняя заря собирается продавать новый набор из нежной мази на основе пустынника, масла для умывания и питательного молочка для чувствительной кожи. Рыцарь улыбнулся, слышать такое оттертого разведчика неожиданно и даже забавно. Не к лицу суровому Виркнуду говорить о кремах и коже. Оборотень продолжил отчет, кратко описав слухи и рассказав об утренней заре, главных соперниках Нирии на севере. Те вроде как собирались порадовать женщин новыми товарами через месяц. Это и взволновало главу Всесвета, вынудив ее поспешить со своими планами. «Ладно, отзывай ребят от нее, зря напрягались». «Никогда не мешает перестраховаться», — возразил Виркнут, и Эйсгейр согласно кивнул. «Раз все в порядке, пусть везет свои штучки через портал», — подумал рыцарь. Заждалась, наверное, моего ответа. Говоря Нирии, что решение о портале он не может выносить единолично, Эйсгейр несколько покривил душой. Согласно указу, изданному лет 30 назад, лордам действительно не позволялось распоряжаться порталами, как заблагорассудится. Ввели всякие правила, расписания, и рыцарь следовал им, если дело касалось порталов, появившихся в ледяном дворце уже после того, как северные земли вошли в состав королевства людей. Но у Эйсгейра имелась парочка других, и вот ими он распоряжался, как хотел. «Что еще? Или так не терпелось рассказать мне об этих чудесных кремах, что пришел аж на ночь, глядя?» Веркнут фыркнул, отпихивая от себя надоедливого мурмярла. «Мне хватает того, что дочери присели на хвост с ними». «Хочешь, не хочешь, и запомнишь, как их штучки называются, да?» со смешком подумала Изгир. Он знал, фыркнул разведчик, скорее всего, притворства ради. Своих дочерей рыжий оборотень любил до последней шерстинки и даже не раз злоупотреблял положением. Выведывал подноготную некоторых слишком настырных ухажеров, хотел защитить своих кровиночек. Но делал он так прежде всего потому, что был Арвахану. Но Натерпелся в юности всякого. И пусть его дочери, рожденные от обычной женщины волчицами, не стали, тайну своей семьи Веркнут хранил, как зеницу ока. Не хотел, чтобы дети хоть как-то из-за нее пострадали. Эйзгеру вдруг вспомнилась недавняя поимка знаменитого черного хвоста. Молодой король, наконец, решил эту проблему. Разбойник Арвахану сидел в печенках у всего королевства, едва ли не глубже Ордхирского мясника. Кстати, что там было в Южных Клыках? Веркнут ведь мотался туда, хотел посмотреть на все это, и Эйсгейр отпустил его. Разведчик поморщился. Вешали почти без разбору. Черный хвост ведь последний месяц в Южных Клыках и сидел, запугал там всех, и всех за укрывательство осудили. Рыцарь знал о планах поймать черного хвоста и даже обсуждал их с королем. Тогда Изгер решил, что молодому правителю нужно делать все самому и не стал вмешиваться. А теперь пожалел. Понадеялся, что король будет щепетильнее, не допустит произвола, не прибегнет к помощи наемников. Ведь все прекрасно знают о проблеме отделенных. Да, если черного хвоста поймали и повесили... Дело можно считать закрытым. Но не будет ли в будущем от этого еще больше бед? Появятся новые хвосты из выживших и будут мстить за учиненные властями резню. А проблема Арвахану всегда влекла за собой другую, не менее серьезную, порченную. Ведь их значительная часть – это те, кто в детстве подвергся нападению подраставших оборотней. Как искоренить ненависть к оборотням, если люди ненавидят людей. Но черного хвоста точно повесили? Точно, сам видел, и, милорд, я, виркнут замялся, но прокашлявшись, продолжил. Когда вытаскивал там некоторых, двух наемников и одного солдата того, прирезал. Океан, отец, кого ты вытаскивал? Успел вывести пару семей до облавы, и потом еще трех щенков и женщину. Они не преступники, милорд, я их лично знаю». Но справедливого суда они бы не дождались, а эти женщину и девочку изнасиловали. Эйсгейр вздохнул. За насилие, тем более над детьми, полагалась смертная казнь. Деяние Виркнуда можно было расценить как справедливую кару за преступление. Но и сама кара вышла за рамки закона. Тебя видели? Волком только может. Не узнают, милорд, если вы об этом, но я просто не смог остаться в стороне. Рыцарь подумал, что и сам бы не смог. Нет, все-таки стоило заявиться в «Южные клыки». Где спасенные сейчас? Осиротевших одну семью увел в топи, остальные не захотели. В Айсенских топих жили оборотни Арвахану, а Изгейр сам выделил им это место подальше от людей. И старался не трогать. Топи жили отдельно от всех и никаких податей не платили. При этом за несколько десятков лет Селение почти не выросло. Почему-то среди Арвахану было мало тех, кто хотел подчиняться законам северных земель и жить мирно. Рыцарь догадывался почему. Многие оборотни выбирали путь мщения людям. Так и крутился этот круговорот. Отделенные мстили людям за себя и близких. Люди делали то же самое. Каждая смерть становилась еще одной каплей, которых уже накапал океан. Океан ненависти. И как его осушить, никто не знал. Веркнут вернулся к тому, с чем пришел. «Граф Даен встречался с Гилраул Эрдетом в Бергнесе, Так далеко от Макитура?» «Далеко», — согласился Виркнут. По словам слуг, он ни с того ни с сего стал раздражительным, нервным. Ходил так чуть ли не неделю и в конце концов поехал в Бергнес. Разведчик пробрался туда, где граф встречался с ректором и слышал, как Даен возмущался. Мол, некие они не дают никаких гарантий и кормят обещаниями вот уже целый год. Год. Рыцарю вспомнилась недавняя беседа с наместником. Эммонд говорил, что год назад Шеллон ездил в периам. Гилрау просил Даена проявить терпение, утверждал, будто спешить нельзя, да и нет никаких причин для спешки. Тем более еще не все согласились участвовать, а некоторым мероприятиям требуется тщательная подготовка и несколько попыток. Эйсгер решил, что одно из мероприятий – убийство владыки Светлого Леса. Но как собираются устранять Милихана, если сами эльфы не могут попасть к своему королю? «Океан с ними, с эльфийскими загадками. Тут людские бы разгадать».